Гринвич-парк. Дождь всех разгоняет, буквально смывает прохожих с улиц. Они неуклюже бегут, горбясь под импровизированными зонтами, журналами, сложенными вдвое газетами. Съеживаются в дверных проемах под навесами магазинов. Вытаскивают телефоны и звонят, прося о помощи. В этой части города никто ни на кого не смотрит. Я миную пиццерию, биржу труда. В прачечной работают стиральные машины. Их барабаны крутятся и крутятся, напоминая вращающиеся глаза. Вроде бы и город, вроде бы и люди здесь есть, а чувствуешь себя как в пустыне. В лужах на тротуаре, как в сером зеркале, отражается стальное небо. Телефонная будка стоит под огромным рекламным щитом, на нем отслаивающаяся агитка, уже проигравшей выборы стороны. Дойдя до него, он снимает шляпу. Здесь нет камер видеонаблюдения, они проверяли. Здесь только бетон, рев дорожного транспорта, пустые пакеты из-под чипсов, разбросанные по тротуарам. Телефонная будка провоняла мочой, но таксофон работает. Не снимая перчатки, он достает из кармана куртки монету, набирает номер, глядя на плакат, с которого на него апатично взирают полуголые девицы.